Глава 25. Группа карателей из числа военнопленных вышла из лагеря на рассвете. Каждый из них был вооружен винтовкой и четырьмя ручными гранатами. Вдобавок отряду выдали два ручных пулемета и два легких переносных миномета с необходимым боекомплектом. И еще каждому из карателей выдали по пачке сигарет и немного еды, галеты консервов. Еды хватило бы самое большее на день. Карателей сопровождали 10 вооруженных автоматами немцев. Командовал немцами некий лейтенант. Он же являлся и командиром всего отряда. Об этом карателям перед выходом сообщил Литки. Перед самым выходом майор приказал группе построиться. Каратели построились в две шеренги. Немцы во главе с лейтенантом стояли гурьбой в стороне. В общий строй они не становились. Литки несколько раз прошелся перед строем, вглядываясь в лица карателей. Бывшие узники лагеря, в настоящее время заключенные, стояли молча. Только того и было разницы, что они, не глядели сейчас, потупившись в землю, а стояли с поднятыми головами. Ну и, конечно же, было и другое отличие. Каратели были вооружены, каждый из них был одет в форму немецкого солдата, правда, без каких бы то ни было знаков различия. «Вы добровольно изъявили желание помочь Великой Германии», на ломаном русском языке произнес Литки. «Это очень разумный шаг с вашей стороны. Если вы будете служить честно, Германия по достоинству оценит вашу службу. Не забывайте этого. Ваша дальнейшая судьба зависит от вас». Это была вступительная речь. Произнеся ее, майор приступил к основной ее части. «Сейчас вы отправитесь в лес, чтобы на практике доказать вашу преданность Германии». В лесу вы вступите в бой с бандитами, которые сами себя называют «партизанами». Лейтенант укажет вам, где находится лагерь партизан. Скорее всего, партизаны применят свою обычную тактику. Они оставят небольшой заградительный отряд, а сами попытаются уйти в болото. Ваша задача — уничтожить заградительный отряд, догнать основную массу бандитов и также их уничтожить. Если партизаны успеют скрыться в болотах... «Вы обязаны немедленно организовать по их следам преследование. Я запрещаю вам оставаться на берегу. Догоните партизан в болотах и уничтожьте их. Это приказ. Лейтенант и его солдаты будут следить за выполнением приказа и предпринимать необходимые меры, чтобы приказ был выполнен». На этом Литки закончил напутственную речь и сделал лейтенанту знак рукой. Лейтенант подал команду на немецком языке, Но каратели ее поняли, в разнобой повернулись направо и зашагали к выходу из лагеря. Лейтенант шел впереди, девять автоматчиков по бокам и сзади строя. Каратели не знали, сколько километров им предстоит пройти по лесу, чтобы добраться до партизанского лагеря. Возможно, им предстоит пройти несколько десятков километров, а может, и меньше. Может, партизаны затаились где-нибудь поблизости, в каких-то нескольких километрах от города. Как только отряд углубился в лес, среди карателей начались разговоры. Можно даже сказать, глухой ропот. Никому из них не понравился приказ майор Литки. Это был погибельный приказ, и каратели это понимали отчетливо. То тут, то там, в строю, то и дело, возникали короткие диалоги и монологи по этому поводу. Колхоз шел в середине строя, и то и дело пытался урезонивать того или другого карателя. «Говори тише», — то и дело повторял он, — — Чего ты разорался на весь лес? Немцы рядом, они услышат. — Так они все равно не понимают русского языка, — возражал колхозу кто-нибудь из карателей. — Так что пускай слышат. — А если понимают, — возражал в ответ колхоз, — если они на то к нам и приставлены, чтобы подслушивать, не считай немцев дураками. — Легко сказать, ступайте за партизанами в болото по их следам, — выражал недовольство другой каратель. «Да я городской житель, я тех болот и не видел-то вблизи ни разу. Вот как шагну в них, так сразу же и утону». «А я вырос в степи», — поддерживал его еще кто-то. «Какие там болота? Там отродясь не было никаких болот». «Точно», — вступал в разговор третий собеседник. «Это же настоящая погибель. Нас гонят на верную смерть. Только представьте, тут тебе болото, а там партизанские пули». «И ведь не укроешься. Разве можно укрыться в болоте?» В подобном духе высказывались и другие каратели. Какое-то время колхоз их слушал, а затем перебил. «А вы что же и впрямь собрались воевать с партизанами? Забыли, для чего на самом деле все мы записывались в каратели? Или, может, кто-то передумал?» «А ведь и вправду», — произнес кто-то из строя. «Что это мы на самом деле? Какие партизаны, какие болота?» «Но что же тогда делать?» На этот вопрос у колхоза уже имелся готовый ответ. И он тихо по цепочке от одного карателя к другому дал инструкцию, как нужно действовать дальше. Инструкция заключалась в следующем. Он, колхоз, дает команду, и каратели тотчас же бросаются на лейтенанта и девятерых солдат. Все должно произойти тихо, без единого выстрела, так как выстрелы могут услышать другие немцы. «Откуда им тут взяться?» очень могло статься, что они находятся где-то неподалеку. Может быть, следует параллельным курсом, чтобы таким образом сбить с толку партизан. Прием известный, так что это обстоятельство непременно нужно было учитывать. Ведь в конце концов отряд карателей в количестве чуть более 80 человек плюс десяток немцев. Этого мало, чтобы уничтожить партизанский отряд. Значит, поблизости должны быть еще и немцы». Услышав выстрелы, они непременно появятся, и тогда карателям волей-неволей придется вступить с ними в бой. А это очень нежелательно, так как немцев может быть гораздо больше, чем карателей. И к тому же они намного лучше вооружены, От того то и надо все проделать тихо, без выстрелов и криков. Так рассуждал колхоз, и все эти рассуждения он вместил в одну короткую инструкцию. «По его команде броситься на десятерых немцев и всех их уничтожить». Как получится — удавить руками, разбить их головы прикладами винтовок или о деревьев. Главное, чтобы это было мгновенно и без лишнего шума. «Давай!» — скомандовал колхоз громким голосом. И сам тотчас же бросился на ближнего солдата. Он не видел, последовали ли другие его примеру, но каким-то сверхъестественным чутьем осознавал, что последовали. Не видел он так же, как другие его сотоварищи расправляются с теми немецкими солдатами, на которых они набросились. Сейчас для колхоза было главным и самым важным в жизни убить того немецкого солдата, на которого он бросился. В каком-то невероятном прыжке он его настиг, сбил с ног, навалился на него, обеими руками схватил его за горло и за всех сил сжал пальцы. Солдат ничего подобного не ожидал, поэтому почти не оказал сопротивления. Опять-таки, каким-то анаитием колхоз понял, что его жертва мертва, и он вскочил на ноги и осмотрелся. Вокруг кипела молчаливая и яростная схватка. Точнее сказать, она уже заканчивалась. На немецких солдат сразу набросились по несколько человек, и потому солдаты сопротивлялись недолго. Как и надеялся колхоз, никто из них не успел ни выстрелить, ни даже громко вскрикнуть. Колхоз ошалел, повертел головой, стараясь прийти в себя — Сейчас он был главным, он был командиром, и потому ему непременно надо было обрести хладнокровие, рассудительность и уверенность. Расправившись с немцами, каратели неуверенно и как бы нехотя поднимались на ноги, какими-то дикими шальными взглядами косились на мертвых немецких солдат, отходили в сторону, механически шарили у себя по карманам, пытаясь отыскать там курево, находили, закуривали. «Все ко мне», — приказал колхоз. «Забрать у убитых оружие». «Трупы замаскировать. Действуем быстро!» Тотчас же десятерых убитых обыскали, забрали у них автоматы, магазины с патронами, гранаты, ножи, сигареты, еду. Затем отволокли их в кусты и забросали ветками и травой. «А теперь ходу!» — скомандовал колхоз. Никто не спросил, куда им идти. Все и так понимали, что как можно дальше в лес и, соответственно, подальше от лагеря и немцев. «А там будет видно».